Глава 15. Олег Белов сидел без наручников и жадно пил воду. Следователя и подозреваемого разделял широкий письменный стол. Помимо бумаг на столе лежал цифровой диктофон, похожий на миниатюрный пульт с дисплеем. Запись продолжалась уже 50 минут. Петелина методично задавала одни и те же вопросы в разной интерпретации и следила за реакцией студента. Ее целью было найти нестыковки, мелкие трещинки в твердом каркасе защиты подозреваемого, чтобы протиснуться в них, подкрепить доказательствами и превратить большие прорехи, которые откроют спрятанную ложь. Петелина то ослабляла нерв беседы, позволяя подозреваемому расслабиться, то неожиданно натягивала его с новой силой. В один из таких напряженных моментов Елена Павловна резко встала, нависла над столом и ткнула пальцем в экспертное заключение. Против вас, Белов, есть веские улики. Если вы что-то скрываете, самое время признаться. Я оформлю вам явку с повинной. Это шанс, который я больше не предоставлю. Подумайте. Какая явка? О чем вы? Я невиновен, невиновен. Ну хорошо, это ваш выбор. Петельна села и вернулась на прежний круг вопросов. Тогда объясните, как вы оказались с Богдановой на Киевском вокзале? Да я уже говорил. Лера собиралась ехать к заболевшей маме, а я подвез ее к вокзалу. Что в этом плохого? Вы сами предложили? Или это Богданова обратилась к вам с просьбой? Какое это имеет значение? Отвечайте на вопрос. Лера попросила. Мы же с ней из одного города, а у меня есть машина. Досталась от мамы. Теперь расскажите о бутылках. Как на них оказались ваши отпечатки пальцев? Да сколько можно. Мы приехали на вокзал заранее и зашли в магазин. Вместе купили эти злосчастные бутылки. Как сейчас помню, литровая мартини и пластиковая бутылка с простой водой. Я укладывал их в пакет. А пыль на моих подошвах потому, что пару дней назад я играл в этом здании в пейнтбол, с компанией. Имена я вам назвал. Все уже записано в вашем чертовом диктофоне. Мы проверим насчет пейнтбола. Хотя, возможно, что именно тогда вы и присмотрели это место. Я что, похож на идиота? Сорвался Белов. «Но скажите, если бы я задумал преступление, разве я оставил бы эти глупые отпечатки?» Прямой вопрос заставил Петелину в очередной раз задуматься. Белов учился в серьезном техническом университете и на дурачка не походил. В его глазах читался ум, показания были логичны и последовательны. Вот только нервные движение и ускользающий взгляд. Хотя, попав в такой переплет, любой человек задергается, особенно неопытный». Впрочем, неопытные преступники часто совершают глупые ошибки. Ум не гарантии непогрешимости, а изворотливый преступник тоже по-своему талантлив. — Теперь вернемся к главному, — снова сменила тему Петелина. — Где вы находились сегодня около 14 часов? Белов отвечал нехотя, с видимым сожалением на лице. — У девушки я был. Но ее имя я назвать не могу. Она все равно не подтвердит нашу связь. «Имя секрет, потому что не успели договориться?» «Оказалось бы, чего проще?» «Вы сообщаете, кто она, мы привозим девушку сюда, допрашиваем и сверяем ваши показания». «Она не признается. Она скромная». «Звучит убедительно. Но правда, бывают же такие совпадения. И жертву подвезли, и в магазине были, и в пинбол играли на месте преступления, а теперь еще загадочная скромница. Вас не в камеру, а в пантеон святых надо определить». «Вот вляпался». Студент сокрушенно крутанул головой. — Итак, подведем итоги. Алиби на момент преступления у вас нет. А улик, подтверждающих вашу причастность, хоть отбавляй. Петеля наткнула пальцем в бумаге и придала голосу доброжелательную интонацию. — Я советую вам признаться. Это облегчит вашу совесть и будущее наказание. — Подождите, я вспомнил. Осунувшийся Белов воспрял духом. — Около двух часов дня я купил цветы в магазинчике рядом с общагой и пошел к своей девушке. — Кому конкретно? Имя? Белов стиснул зубы, покачался на стуле и оттолкнул ладонью воздух перед собой, словно отвергая невидимое давление. — Нет, я не могу ее подвести. Какое благородство! — А девушке говорить не можете? Тогда уточним о цветах. Какие цветы вы купили? — Розы, пять штук, красные. Но чек мне не дали. — Кто бы сомневался. Петелина позвонила по рабочему телефону в лабораторию. — Миша, оперативники у тебя? Пришли их ко мне, срочно! — Бить будете? — с вызовом спросил подозреваемый. Елена Павловна кольнула его взглядом и не стала отвечать на провокационный вопрос. Но и успокаивать задержанного следователь не хотела. Когда в кабинет вошли Валеев и Майоров, подозреваемый сжался и косо взглянул на них. — Не бейте, прошу вас, не бейте! — взмолился студент. В его словах слышался нешуточный испуг. Петелина неприязненно покосилась на диктофон. Прослушает кто-нибудь и подумает, что она действительно использует жесткие методы. «Не устраивайте истерику, Белов! Я вынуждена проверить вашу версию!» Следователь говорила нарочито-громко, принимая скрытый вызов. Она обратилась к оперативникам. «Возникла проблема!» Задержанный утверждает, что приобрел пять красных роз сегодня около двух часов дня в палатке по пути к общежитию. Я видел павильон цветы, когда ездил за ним, — припомнил Майоров. Придется еще раз съездить туда и поговорить с продавщицей. Иван кивнул и вышел из кабинета. Валеев, придерчиво изучивший спортивную фигуру подозреваемого, поманил Петелину и увлек ее за собой в коридор. Капитан говорил шепотом, глядя на приоткрытую дверь. — Лена, ты посмотри на него. Он бы не протиснулся в маленькую дырку в полу. Он мог резко выдохнуть как-то, сжаться. Ну да, намылился и проскользнул. Белов бы застрял там, это факт. Это не факт, а гипотеза, что с курткой. Голова пашет. Ему Свету маслову на помощь из декрета вызвали. Ух ты, Харченко засуетился. Кстати, он вызывает нас на ковер. Предстоит головомойка. Заслужили. Я был на Киевском, расспрашивал про Матохина, но пока безрезультатно. Подождем данные экспертизы. Если куртку надевал Белов, это и будет результатом.